Отповедь генерала. Ах, как в строку, к разу, казалось мне, к месту вставил я слова о правде на войне, забыв о том, что с войны каждый боец-офицер привез свою личную правду. А генералы, и тем более маршалы, приволокли свою правдищу, да такой огромную, исключительную, что она загромоздила собой правду истинную, Заслонив быль неболью и все военное лихо, и почти каждый из них спешил рассказать о себе о хорошем, о своих подвигах. И вот тяна, какой-то солдатишка-обмоточник высунулся со своей окопной правдой, и она никак, ни с какого бока с генеральской не сходится. Однако на десяток гневных генеральских отповедей дерзкому солдату хлынул мне поток писем от тех, то воистину спасал Родину, выполнял свой долг целый чемодан писем, которые я сдал в Красноярский краеведческий музей. Целые исповеди, рассказы о себе, о походах и боях, о трагедиях войны. Ах, как далека эта людская исповедь от генеральских отповедей и вельможных забот о себе и своем благополучии. Я и по себе знал, что отцы-генералы, партии правительства предали своих воинов-спасителей, и двадцать лет о них не вспоминали в будни, в жизни, лишь по праздникам словословили и хвалили себя. Ни о живых, ни о мертвых не думали, не вспоминали, по полям и лесам белели косточки русские, в литературе, кино, театре прославлялась совсем другая война, та, на которой мы не были и быть не могли. Царил обман, демагогия, воровство, предательство, Товарищ Варенцов, будучи уже маршалом, в генштабе заправлял всей ракетно-артиллерийской мощью страны, запятнавший себя воровством еще на фронте, нанимается в матерным шпионом Пеньковскому. Они разом продают полу России, и ничего. Какой-то генералишка, видать, и прежде умом не блиставший эдакий приштабной лизоблюд, пишет мне... Партии и правительства сочли возможным за прошлые заслуги понизить товарища Варенцова до да генерал лейтенанта сохранить за ним половину денежного удовольствия. Долго шла буча вокруг моих заметок, долго, долго лампасники дерьмом исходили, но все в конце концов улеглось, хотя любимцем наших генералов я не стал. Как я уже говорил, у меня набрался полный чемодан писем, а я... Как и всякий современный человек, задерган текучкой, изведен суетой, кроме того, вынужден это сообщить моим корреспондентам. Тоже инвалид войны. И со зрением дела у меня обстоят, неважно. А письма-то написаны всякими, порой уже пляшущими почерками. Да и, как сказал один русский классик, нигде так не умеет мешать работать писатель, как в России, добавив, впрочем, что Русские писатели и любят, чтобы им мешали. Говорил это классик в ту пору, когда не было еще телефона, не летали самолеты, и безграмотное общество не наплодило тучи графоманов, самоучих-социологов, дерзких и диких философов, новаторски мыслящих экономистов, уверенно предлагающих немедленно и без потерь наладить хозяйство и попутно улучшить мораль в любезном отечестве. Словом, шло время». Письма покоились в чемодане, авторы же, участники войны, ждали реагажа на свои письма, а то и просто обыкновенной человеческой помощи и участия. Узнав о моей скорбной ситуации, один давний приятель, руководитель крупного предприятия, предложил мне спрятаться в таежном пионерлагере, принадлежащем его ведомству. Пионерлагерь зимой пустовал, лишь две собаки, дружески настроенные к гостям, и... Строгость на себя напускающая их встретили меня. Сосняки кругом шумят. Снег белый-белый. Тишина необъятная, и не верится уже, что такое бывает. Обходя территорию пионерлагеря по ранжиру стройного, в котором, несмотря на грибки, качели и всякого рода спортивные сооружения и деревянные скульптуры, явно проглядывали признаки строгого, шуткам несклонного военного поселения, Идя по зимней тропе, на пологой вершине между давненько уже вырубленных сосняков, я обнаружил заброшенное, беззаконное и немое сооружение из бетона. Спросил о нем у сторожихи. Она слова охотливо объяснила, что это бункер, но какой-то враг сотворил из меньшинства солдатиков. бедной зимой в морозяку кудысь увезли, а территорию детям подарили. Ну, врагами, изменщиками, шпионами, христопродамцами и прочей нечистью. Меня не удивишь. Сам есть отечество моего сын, и чуть что, как и все россияне, гораздо бочку на них катнуть. Но каково же было мое потрясение, когда, открыв чемодан, я обнаружил прямую связь этого заброшенного военного сооружения с содержанием писем. Впору было на весь пустой пионерский дом завопить. Свят, свят. Но я не завопил. Сидел подавленный в одиночестве, под шум зимней таги, вспоминал своего фронтового командира отделения, который в послевоенные годы был и рабочим, и секретарем райкома, и крупным хозяйственным деятелем. На войне это был честнейший и мужественнейший человек. Таким он остался и на гражданке. Когда я был у него в гостях, по телевизору сотворялось очередное действо. Под слова, елейные улыбки и бурные рукоплескания Брежневу вручалась очередная, не им награда. Я запил мой фронтовой друг. «Да до каких же пор нас будут унижать?» И ответил я фронтовому другу. «До тех пор, пока мы будем позволять». Но вернемся к чемодану с письмами. Большинство авторов, в основном бывших фронтовиков, благодарили меня за публикацию, делились своими мыслями, воспоминаниями, кое-что дополняли, уточняли. Были письма и исповеди в тетрадь и более величиной, столь интересные, от сердца и сердцем писанные, что хотелось бы привести их полностью, но нет пока места и времени. Однако я обещаю, что все письма непременно сдам в архив. Пусть внуки и правнуки наши читают их, гордятся одними авторами и стыдятся за других. Сначала отвечу на некоторые замечания. Самый главный из них, под охтыркой, не подбивал наша 92-я бригада 80 танков, и быть такого не могло. Командир 108-й бригады нашей 17-й арт-дивизии Реутов Владимир Дмитриевич в спокойном обстоятельном письме поправляет меня. 85 танков атаковал позиции 92 второй и 108 -й бригад. 92-я бригада тремя дивизионами уничтожил 20 танков. Бригада, которой командовал Реутов, 10 танков. Это был первый такой страшный бой на моих глазах. И я как вспомню 18 летнюю парнишку, имеющего мой облик, находившегося в огненном аду целый день, так еще и удивляюсь, как ему 100 горящих танков не привиделось. Второе резкое замечание о том, что 17-я дивизия формировалась в 1943 году и не могла быть в боях раньше, не согласуется с фактами. Артиллерийская дивизия прорыва – сложное механизированное соединение, его за короткий срок не сформируешь. Я полагал, что военный специалист понимает это и понимает, конечно, но цепляется за любую возможность ущучить автора. Весной 1943 года было закончено формирование 17-й арт-дивизии, но отдельные ее полки и бригады уже в 1942 году осенью принимали участие в боях на Волховском фронте. И начальник штаба артиллерии фронта был будущий командир этой дивизии полковник Волкенштейн. Есть еще ряд мелких поправок, которые за недостатком места я опускаю. И среди них упрек, что я неуважительно описал приезд маршала Жукова на передовую. Но непременно из уважения к покойному полководцу я опустил из описаний все, что происходило потом, после начала встречи его с командирами, которых он вызвал к себе. Есть письма, их двадцать, о которых мне хочется поговорить особо. Они принадлежат людям со званиями генералов и полковников все более тыловых и штабных служб. Авторы их высказываются пространно, с уконным языком рапортов и докладных, но большинство хотя бы и не унижает бранью свои высокие звания. Встречаются, однако, и такие письма, что белая бумага краснеет от высокомерного тона, надменности и спеси авторов. Письма эти пестрят одной и той же буквой «Я, я, я, я там-то и так-то воевал, я того-то и того-то знал, я две академии кончил» и в конце приписка «Извините за ошибки». Не стану перечислять всех авторов подобных писем, пощажу старость и покой заслуженных людей. Не все уже по уму действуют. Больше по старой привычке повелевать и опровергать все, что на глаза попадет, а уж писанное бывшим бойцом тем более. Но скажу о том, что во многих случаях Вызвал гнев моих оппонентов и, что представляется мне принципиально важно Самый большой упрек читатель, я заработал за то, что не назвал фамилии командующего артиллерии Первого Украинского фронта. Ратуюсь за правду, а сам в кусты. Тот материал писал я ко Дню Победы и каюсь, искренне каюсь, не хотел морать чистую бумагу в одни светлого и скорбного праздника фамилии человека, опозорившего себя должностью, свою высокую и честь советского воина. Что же говорится о нем в откликах? Процитирую Степана Ефимовича Попова из Москвы. Звание своего он не написал, ни скромности. Таким недостатком, судя по высокомерности и непреклонности тона его письма, он не страдает. Вот что пишет о Варенцове, командующей артиллерии Первого Украинского фронта, фамилию которого я не назвал, товарищ Попов. «Мы, артиллеристы, знали Варенцова как крупного артиллерийского деятеля, Знали мы и Волкенштейна как мелкого интригана. Безусловно, Варенцов на старости лет провинился, и государство его наказало, но оставило его генералом и членом КПСС. И мы, старые артиллеристы, помним генерала Воренцова довоенного, фронтового и послевоенного, как трезвого, отзывчивого и глубоко мыслящего человека. А Волкенштейна, бывший его однополчанин, не знает даже, где он похоронен. Это был умный талантливый полководец, вторит Попову, полковник в отставке Кашин. Он пользовался большим авторитетом и уважением. Это был неприхотливый, скромный человек в быту и очень доброжелательный к людям. И в таком же роде еще несколько писем с умилением повествующих о жизни и деятельности бывшего главного маршала артиллерии Варенцова. Просто сомневаться начинаешь в достоверности горького рассказа командира 17-й арт -дивизии. Уж не наплел ли чего старый насчет фронтовых дел и насчет того, что... Дослужившись до маршала, даже при множестве дел в генштабе, Варенцов не забывал обидчиков и того же Волкенштейна достал мстительной рукой в артиллерийской академии, где он работал преподавателем после войны, и вышвырнул вон все в том же звании генерал-майора, который был ему присвоен еще в начале 1943 года. Давайте же послушаем тех, кто близко знал Волкенштейна и Воренцов с довоенных лет. Директор Сахалинского краеведческого музея Владислав Михайлович Латышев пишет ко мне. Когда Волкенштейну был год, родители привезли его на Сахалин к бабушке Людмиле Александровне Волкенштейн, известной революционерке-народнице, отбывавшей здесь ссылку после 13-летнего заточения в Шлистельбургской крепости. По какому-то исторически оправданному совпадению, в 1942 году Сергею Сергеевичу Волкенштейну доведется подготавливать и вести артподготовку и бои в районе Шлистельбурга. За Людмилой Александровной добровольно в ссылку последовал ее муж, врач по профессии Александр Александрович Волкинштейн. Сергей Сергеевич не был потомственным артиллеристом. Его дед Волкинштейн, известный последователь учения Льва Николаевича Толстого, а отец Сергей Александрович учился в Петербургском университете и из-за эволюционной деятельности был отчислен из университета и отослан под надзор полиции в Полтаву. Он рано умер, и почти одновременно с ним умерла мать Сергея Сергеевича. Бабушка Людмила Александровна погибла в 1906 году во время расстрела демонстрации во Владивостоке. Сергея Сергеевича взяла на воспитание друг семьи Волгенштейнов, дочь известного врача Склифосовского О.Н. Яковлева Склифосовская. Старый строй убил его мятежную бабку, пишет журналист Георгий Миронов в книге «Командир дивизии прорыва» выпущенный в серии «Богатыри» о героях Советского Союза. Изломал жизнь его родителям, самого лишил детства. Ранней весной восемнадцатого года Волкенштейн записался добровольцем в Красную Армию. В девятнадцатом году его приняли в ряды РКПБ. Далее слово Татару из Непопетровска. В 1929 году я, курсант батареи одногодников, были такие подразделения по подготовке среднего комсостава, Командир батареи Волкенштейн, человек с большой буквы, прямой, честный, справедливый, безгранично преданный делу своей жизни. Когда полковник Волкенштейн был начальником мардивизии шестого 6-го стрелкового корпуса, ему был подчинен начальник артиллерии 41-й стрелковой дивизии, которая входила в состав корпуса и команду артиллерии дивизии полковник Варенцов, этакая импозантная фигура, самодовольный, высокомерный, хитрый, скрытный. Не шибко грамотный артиллерист. Это тот самый Варенцов, что позорно кончил свою карьеру, оказавшись замешанным в громкое дело английского шпиона Пеньковского. Вместе с вашей дивизией вы найдете в мемориале в Петривцах, написанную золотом стене и нашу третью гвардейскую минометную дивизию, где я был в должности начальника автотехнической службы. В конце войны. Когда мы были уже в Германии, я получил указание выделить в распоряжении фронта десяток автомобилей с двумя заправками горючего. Когда машины и команда, сопровождавшие их, вернулись, я узнал, что они возили каменно-угольные брикеты на дачу Варенцова во Львов. Оказывается, этот подлец, другое слово трудно подобрать, во время львовской операции прихватил себе буржуйскую виллу и оформил ее как личную собственность. И скольким же честным людям он испортил жизнь. Инвалид Отечественной войны, полковник в отставке Владимир Васильевич Павлов, Москва. Как раз во время работы над этими заметками я получил альбом от нашего однополчанина из Москвы, Алятина Александра Константиновича, посвященный любимому командиру. Этот альбом заключает некролог, напечатанный в газете «Красная звезда» 24 мая 1977 года, и фотографию с памятником на могиле Сергея Сергеевича Волкенштейна, возле которого собрались ветераны дивизии, ибо жена его и сын к той паре умерли, родственница у него осталась одна, племянница, Комракова Наталья Давыдовна. Она была возле постели умирающего генерала, и вот что написал мне. «Последние дни мы много говорили. Он вспоминал своих парнишечек и говорил, что войну долели и победу добыли те самые ребята, что четыре года в снегу, в грязи, в земле жили». Работали, а я вот умираю, смотри, в какой чистоте. Говорил, что всю жизнь хотел, как его дед Толстовец, не убивать людей. Но вот все повернулось так, что Родине надо было служить, быть военным и воевать. Великий русский деятель истории, гражданин и мыслитель, с большой буквы, сказал когда-то один писатель по поводу русского царя, который недругов своих подозрительных людишек, а попутный разлюбленных жен живьем закапал в землю, но в глазах потомков вожелал выглядеть ангелом и редактировал рукопись о себе способами, методами, дожившими до недавних времен и хорошо нам знакомыми. Народ обмануть можно, историю не обманешь. А какое есть жадное стремление у некоторых наших старших деятелей, и не только военных, не то чтобы обмануть, а поприжать кое-что, подзамолчать, жить полуправдой или угодной любезной их сердцу генеральской правды. «Солдат, так и пиши о солдатах!» — Покрикивает мне товарищ Попов и другие постаревшие чины. «Так им удобней, лучше, спокойнее доживать свои годы. Но кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу». Перед смертью воскликнул великий поэт нашего времени Александр Твардовский. В газетных дискуссиях немало уже говорилось о том, сколь вреда принесла нашему обществу полуправда. Как исказила она наше общество, сбила его с ноги. Сколько породило варья, шкурников, карьеристов, тимагогов, которых хлебом не корми, дай спрятаться за ширму краснобайства, привычного пустословия. Отставные военные, праведно кневающиеся на то, что я состарил в своих личных заметках гаубицу на два года, или назвал командующую артиллерией начальником, делает вид, что забыли о времени, когда заслуги армии под номером 18 и главные начальника ее политотдела Брежнева возносились до такой степени, что невольно вспоминалась притча о том, как один польский улан до того разошелся, повествуя своих военных подвигов, что малая паненка, внучка его, невольно воскликнула «Деда, если ты всех врагов победил, все армии разбил, Что же тогда делали на войне другие солдаты? Видно, элита элиту лелеет и хочет любыми способами сохранить за собой самим себе устроенное житье. Да чтобы литература и искусство, как столбовой дворянки по золотой рыбки, служили им. И чтобы про генералов непременно писали генералы, а профессионально работающие литераторы корректировали их труды, исправляли грамматические ошибки и выдавали народу бесценные подарки в виде опосов о бессмертно-генеральских деяниях. Иные авторы из генералов все еще вроде бы как находятся на командном пункте, и нас, литераторов, считают ротными писарями, которые должны составлять под диктовку рапорты и боевые донесения. А если посмеешь свое суждение иметь, тут же отповедь тебе насчет внешних врагов, на мельниц которых ты, то есть я, Остафьев, Льешь воду и ослабляешь мощь наших вооруженных сил. Да и какой пример подается нашей молодежи? Генерал-майор в отставке Зайцев, бывший начальник штаба дивизии, вместе с еще двумя работниками фронтового тыла пишет почему-то от имени бывших солдат 10 и 181-й гвардейских дивизий, заключая свое письмо таким вот неустрашимым возгласом. Ваша затея, мартышкин труд... Мы били их, врагов, трехлинейкой, А в случае нужды ракетой побьем запросто. Какая живучая все-таки песня, Если завтра война, если враг нападет. И не стыдно оказывается некоторым товарищам, Что под браурные слова этой песни Сибирские дивизии и плохо вооруженное ополчение Неисчислимо легли под подмосковную землю. Слезы на глазах уже редких вдов наших И до сих пор не обсохли. Ранние могилы солдат, детей и инвалидов травой еще не совсем заросли, старые раны не отболели, на головы, обряженные в парадные генеральские картузы, какие-то чужеземные загулявшие самолеты садятся, а бравые Зайцевы все те же нам песни поют про непобедимую трехлинейку, да еще про непробиваемый ракетный щит. О том, какой пример подается молодежи, за меня ответит письмо Марка Соломона Чельберга. Нас, ветеранов третьего Сталинградского гордейского мехкорпуса, пригласили в Волгоград к юбилею Сталинградской битвы. Состоялась встреча с учащимися средней школы, установленной еще во время войны на средства, внесенные воинами нашего корпуса. Все было торжественно. Нас приветствовали школьники, а ветераны рассказывали эпизоды Сталинградского сражения о подбегах воинов. Спустя время, уже вне класса, в коридоре, подходит ко мне группа учащихся, во главе с председателем пионерского отряда и говорит. Много в наш город приезжает ветеранов, рассказывает подобное тому, что рассказывали сейчас вы, но как поговорим с ними отдельно, в стороне, то слышим совсем другое. А мы хотим знать, что было на войне и на самом деле. Я столбенел. Полчаса назад ими, учащимися, было выражено столько восторгов по поводу нами рассказанного. Оказывается, под всем этим лежал груз сомнений. Как бы он лежал, этот груз сомнений, увы, он работает, ибо всякая ложь, сокрытие истины сливает душ людей, лишает доверия молодежь, которая порой презрительно относится к тому, что говорится и пишется нами, ветеранами. Что касается совета, солдат, так и пиши о солдатах. Я охотно его принимаю и хотел бы всю жизнь вдохновляться примером создателя величайшего шедевра мировой литературы Дон Кихота. Четыреста лет назад сочинил его солдат-инвалид Мигель де серванта Сааведро, и начал он эту гуманнейшую из гуманных книг, сидячи в тюрьме. И вообще, я всегда охотно следовал и следую совету Максима Горького, больше учиться. Но не принимал и никогда не приемлю полубарские замашки и этакая небрежность нисходительного отношение к солдату. Забыли некоторые военные чины, что армия-то у нас все же рабоче-крестьянская. И как солдаты, так и командиры вышли не из баронов и графов, а все из того же трудового народа. Ах, война, война. Болеть нам ею, не переболеть. Вспоминать, не перевспоминать. И все-таки не могу отложить в сторону одно письмо. Какой светлый и, не побоюсь у слова, нежный образ встает за строками, написанными проскове Петровной Бойцовой, награжденной на фронте орденами Красной Звезды медалями за отвагу и за боевые заслуги. По возрасту я ваша ровесница. Одинаковая с вами военная специальность, связистка, в 44-м гвардейском артиллерийском полку 16-й гвардейской стрелковой дивизии. Прошла с боями из Подмосковья, огненную Курскую дугу, Белоруссию, Прибалтику, Восточную Пруссию. Пути войны нелегкие для мужчины, во много раз труднее для девушек-фронтовидчиков. Сейчас... Невозможно представить, как мы могли жить, и не один год, имея всего имущество шинель да плач-палатку. За все время пребывания на фронте я не припомню, чтобы хоть ночь между боями мы провели в жилом помещении. Землянка узла связи, в ней невозможно встать, со стенок сочится, под ногами хлюпает грязь, в которой день и ночь чадит узенькая полоска шинельного сукна, опущенная в горючее. Отсидишь смену, только зубы белые. Мы, 17-18-летние девушки, не принимали скидки ни на молодость, ни на слабый пол. Лично я постоянно находилась во взводе связи, среди солдат разного возраста, рядом ни мамы, ни подруги, постоянно контролируя свой каждый шаг, каждое слово. Я по пальцам на одной руке могу перечислить, сколько раз мылась в бане, в землянке во время недолгой передышки в боях, даже летом. Недалеко от реки, находясь, разве можешь искупаться, если кругом одни мужчины? День своего рождения забывал каждый год. В 1944 году замполит полка Расщепкин сказал, что нынче обязательно отмечен будет мой день рождения. Как-никак 20 лет. Но началось наступление, тяжелые бои, большие потери. В 1945 году в полку решили торжественно ответить 8 марта. Стояли мы тогда в городе Бергау под Кёнигсбергом. В полку было шесть девушек, военфельдшер, две телефонистки, две радистки и повар. Мы никогда не видели друг друга. Фронт не место для прогулок и в гости не пойдешь. Командир полка разрешил девушкам быть в гражданском платье. Я посмотрел свой гардероб. Ватные брюки, застиранная добила гимнастерка, стершиеся сапоги в таком виде на праздник. Но молодость есть молодость. Всем хочется быть красивыми нарядными. Я принесла свои рваные сапоги старшине, попросила отвести их в ремонт, взамен получил ботинки сорок го размера. Началось торжество. Замполит Расщепкин, видя, что меня нет, идет в наш подвал и, отвернув плащ в палатку, громко спрашивает «Почему?». Но ну, увидел мои ботинки, опустился рядом со мной на нары и мог только произнести «Да». Не обходили нас и взысканиями. У меня до сих пор остались неотработанные шесть нарядов в очереди. Дорогая, далекая, милая женщина Прасковья Петровна, пусть эти наряды в неочереди отрабатывают мужчины, желательно те, которые их вам влепили. А я целую ваши руки и в лице их целую, руки всех женщин, беззаветных наших тружениц, самых стойких, самых терпеливых, самых... Мужественный героинь войны. Желаю всем моим собратьям по окопам того же, чего желаю себе на исходе лет, хотя бы сносного здоровья, незакатного солнца на мирном небе, радости во внуках и правнуках. А благодарная и благородная память, верую, да пребудет с нами вечно.